Глава 16. Парижская опера, акт 2. Учитесь, учитесь, Рудольф Нуреев. Третий сезон Рудольф начал с исполнения своего обещания снова включить в афишу «Лебединое озеро» Бурмейстера, и он одержал победу путем голосования. Не было никого в защиту несчастного шута, каким казался принц в сравнении с версией самого Нуреева. Благодаря «Лебединому» родились еще две звезды — Изабель геррен и Лоран Иллер, танцевавшие вместе 2 ноября 1985 года. Как и в случае с Сильви Геллем, Рудольф объявил их звездами на сцене перед публикой, имевшей удовольствие разделить этот счастливый момент. В третьем сезоне Рудольф танцевал мало, всего семь раз в Париже, в Щелкунчике и Вашингтонской площади. Что же касается новых постановок, то он добился возвращения Мерса Каннингема с обновленной версией балета «День или два», а также заказал свежую постановку молодому французскому хореографу Доминику Багуэ «Фантазии симпличе» и мировую премьеру Марису Бежару. Именно с Бежаром, и разразилась самая громкая ссора хореографов, когда-либо происходившая во Франции. 24 марта 1986 года в опере состоялась премьера первого из Бежаровских вечеров. Программа состояла из трех его балетов — знаменитой «Весны священной», маленькой «Сонаты для троих» по закрытым дверям Сартра, который, к слову, приходил на репетиции в оперу иного балета «Арепо». В другие дни поочередно с весной священной давались балеро и «Соломея», поставленная Марисом Бежаром для Патрика Дюпона. Слово «Арепо» наоборот читается опера, и Бежар немало постарался, чтобы посредством своего произведения высмеять зависть и угодничество, царившие за кулисами. По окончании спектакля, встретившего восторженный прием, Морис Бежар вышел на поклоны, взял микрофон и объявил. «От всего сердца благодарю дирекцию балетной труппы, которая позволила мне сегодня объявить о рождении двух новых звезд — Эрика Вюана и Манюэля Легри. Публика начала бурно приветствовать номинантов, а они, остолбеневшие от такой новости, Бросились обнимать друг друга. Единственная проблема была в том, что никто в опере не принимал такого решения. Вюан и Легри были всего лишь исполнителями второстепенных ролей, и дирекция вовсе не собиралась их повышать. За кулисами Нуреев, задыхаясь от гнева, прохрипел Первоапрельская шутка. Занавес опустился, и на сцене воцарилась мертвая тишина. Бригада телевизионщиков из ТФ-1 не убирала камеры, снимая жареный репортаж. Нуреев говорил о провалившемся государственном перевороте. Бежар, что его обманули. Эта тема была продолжена в прессе. Мы договорились заранее, что я сам выберу для своей постановки артистов. И я попросил, чтобы те, кого я выбрал, Вюан или Гри, были назначены звездами. Мне обещали днем я получил устное согласие нуреева рассказывал бижар одной из крупнейших газет франции он пришел на репетицию единственный раз между прочим я отвел его в сторону и спросил может он обиделся на меня потом я уточнил что плевать хотел на слухи будто то бы я собираюсь занять его место я сказал ему что у меня нет такого намерения а под конец в качестве залога мирных отношений Я попросил номинации для этих двух артистов. Он не ответил «Do what you want». «Делай, что хочешь». Интервью Мариса Бижара «Франсуар», 26 марта 1986 года. Нуреев подтверждал, что Бижар обещал ему не занимать директорское кресло, но якобы на этом разговор прекратился — Бежар продолжал настаивать, что Рудольф был в курсе всего. В конце концов, в газетах появилось сообщение, что назначение Вюана и Легри признано недействительным. Бежар, чувствующий себя униженным, решил взять реванш с помощью своего друга Ива Мурузи, ведущего новостного канала tf 1 Никто и не ожидал, что у хореографа вдруг проявится такое мелодраматическое красноречие. «Фантом оперы существует», — стал перечислять он свои обвинения в камеру. У него ввалившиеся валившиеся щеки, блуждающий взгляд, кепка на голове. Он не часто бывает там, но когда приходит, то только чтобы сделать какое-нибудь гадкое действие или плохой балет. В опере он уничтожил надежду, уничтожил молодость, красоту. «Я обвиняю господина Нуреева в том, что в течение трех лет... Он проводит политику против великого традиционного французского танца. Я обвиняю его в том, что он солгал Ролану Петти, что он удалил господина Дюпона. И я пришел сегодня, чтобы потребовать у него сойти с этой сцены. Я пришел сказать пришельцу, чтобы он убирался, прощайте, господин Нуреев. Воинственный выпад бежара привел в оцепенение маленький балетный мирок, который прежде знал гораздо более миролюбивого Бижара. На это парижская опера ответила официальным коммюнике, в котором не было ничего официального. А в удивительной смеси гнева и любви господин Марис Бижар, приглашенный в оперу хореограф, потерял всякое понятие об элементарных правилах профессионального и общественного поведения. Это достойное сожаление, если не сказать более постыдный эпизод в его карьере. Господин Бежар, судя по всему, отчаянно переживает сложный психологический период, принимая свои желания за действительность. Отныне между Марисом Бежаром и Рудольфом Нуреевым установились отношения по принципу «Око за око», «Зуб за зуб», только что назначенный министром культуры Франсуа Леотар, решил умыть руки. Он не принял Бижара, просившего аудиенции, и предоставил парижской опере право самостоятельно выстраивать свою оборону. Правые политики, только что одержавшие победу на парламентских выборах, в полном согласии с президентом республики Франсуа Миттераном не хотели не обижать Бижара, к которому были привязаны, не обвинять Нуреева, чье назначение одобрялось левыми, им было удобно придерживаться мнения, что эта война вскоре закончится сама собой. Однако Бижар продолжал упорствовать и 5 мая 1986 года опубликовал Фигару письмо, подписанное также Раланом Пети, в котором обличал деятельность Нуреева во главе балетной труппы Гранд-Опера но при этом ни разу не назвал его имени. Танцовщик, столь заслуженный, каким он был ранее, не способен, подойдя к концу своей карьеры, управлять танцевальной труппой, а тем более ставить балеты. Хореографом становится в 20 лет или никогда. Как французы мы требуем начать национальное следствие, чтобы прекратить эту стар-систем в отношении личностей не имеющих никакой квалификации для управления компанией и продвигающих хореографию, противоречащую как современности, так и традиционности. Как ни странно, Нуреев не впал в негодование. Он отказался вступить в этот словесный поединок, который при Серже Лефаре наверняка закончился бы дуэлью. Рудольф не любил доказывать свою правоту и потому, видимо, решил отмалчиваться. Надо сказать, что в то время, помимо борьбы с болезнью, Ему надо было выполнить еще одно важное дело — срочно навестить Эрика Брюна в Торонто. Мужчина, которого он так любил, и танцовщик, которого он обожал, умирал от рака. Дни его были сочтены. Через три дня после объявления бежаром войны Рудольф вылетел в Нью-Йорк, а оттуда в Торонто, и прибыл в самый раз, чтобы сказать последнее прости Эрику Брюну. Брюн скончался через два дня — 1 апреля 1986 года. В следующем месяце Нурееву продлили контракт на посту директора, а еще через год он возобновил исполнение бежаровских песен странствующего подмастерья на всех сценах мира. Настоящими жертвами этой истории оказались два солиста, ставшие звездами на один вечер. Реагировали они по-разному. Эрик Вюан ушел из оперы, а Манюэль Легри остался. И он правильно сделал, потому что его час вскоре пробил. В начале июля, после триумфального турне по Японии с программой, в которой мирно соседствовали творения Бежара и Нуреева, труппа вылетела в Соединенные Штаты впервые после 1948 года. Гастроли проходили с триумфом, но один вечер был особенно примечательным. На сцене метрополитен опера одновременно выступили и французские, и американские артисты. Последние под руководством Михаила Барышникова, который вот уже три года возглавлял американский театр балета. Американцы дали Пуш, Камс Тушоу, нью-йоркского хореографа Твилли Тарп, балет фитиш не так давно получившего американское гражданство Барышникова. Французы предложили выжимку из раймонды а также виртуозное Падеде из Корсара. В исполнении сильви гиллем и Патрика Дюпона. В зале, как и на сцене, обстановка была накалена до предела. Вечер открыл Джин Келли, американский актер, хореограф и режиссер А автор бессмертных мюзиклов, поющие «Под дождем» и «Хелло, Долли». Исполнили Марсельезу и американский гимн, с колосников посыпался дождь из конфетти, затем полетели яркие сине-бело красные шарики. Нуреев и Барышников вместе с Лесли Карон, француженкой, танцевавшей урала на Пяти в балете Елисейских полей, а потом по приглашению Джина Келли, уехавшей в Голливуд на съемки «Американцев Парижа», да так, там и исполнили маленький номер из мюзикла «Хорус Лайн». Это был настоящий праздник танца, а заодно и праздник двух титанов, возглавивших прославленные коллективы. Однако критики все же признали победу французов — Как написала грозная критикесса из «Нью-Йорк Таймс» Анна Кисельгов, балет парижской оперы, очевидно, стал самой лучшей танцевальной компанией мира. Патрис Барт вспоминал. Во время последнего представления «Лебединого озера» в Нью-Йорке Рудольф танцевал принцесс с Ноэллой а я был Рад Барт. Это было безумие. Вызовы были бесконечными. То же самое было и с Раймондой, когда он танцевал третий акт с Флоран Склер. Рудольф доказал нам еще раз, что американцы не зря возносят его. Между тем, отдельные издания оспаривали хореографический талант Нуреева. Например, уолл стрит journal квалифицировал «Лебединое озеро» как акт вандализма по отношению к классике. А Тайм посчитала постановку грубой, эксцентричный. Но критика только подогревала интерес зрителей. Фактически Рудольф выиграл свой поединок с Марисом Бежаром и Роланом пяти Он оказался великолепным послом танца, французского танца. А под конец я расскажу о поступке, который лучше всего характеризует Нуреева. Он отказался включить «Арепо» -э в программу «Гастролей». Но в первый же день турне дал станцевать в Раймонде Мануэлю Легри с тем, чтобы назначить его звездой прямо на сцене Метрополитен-Опера перед рукоплещущим Нью-Йорком. В споре с Бежаром Рудольф оставил за собой последнее веское слово. Дело Бежара, как и американское турне, оказало положительное влияние на статус Нуреева, который с блеском превратил кризисную ситуацию в благодатную для себя. Отныне Нуреев знал, что можно ожидать от каждого из своих 150 танцовщиков. "Я сижу на вулкане, который может начать извергаться в любую минуту", признался он американскому журналисту как раз накануне американского турне. Но всё волшебным образом изменилась труппа прониклась его способом управлять и попыталась найти в его недостатках достоинства да у шефа холерическая нетерпеливость но это все же лучше чем угрюмая раздражительность да его вычурная стилистика уже всех достала но зато и результат на лицо публика получает отшлифованные спектакли Да, можно относиться предвзяток эклектики в составлении программ, но в то же время такие разношерстные программы позволяют показать все возможности танцовщиков. Как вы уже знаете, Рудольф пригласил всю труппу на свое ранчо в Вирджинии, и это тоже свидетельствует о примирении царя со своими подданными. Американское турне оказало поистине положительное влияние на компанию, подтвердил Жан-Мари Дидиер. Сезон 1986-1987 годов Нуреев начал с подготовки спектакля, специально созданного для труппы, которую он теперь знал со всех сторон. «Золушка», показанная в «Опера Гарнье» 25 октября 1986 года, явилась настоящим хореографическим подарком для Сильви Гелем и Шарля Жюда. Нуреев всегда восхищался Сильви Гелем, которая обладала невероятной техничностью. Золушка стопроцентно была ее роль. И надо сказать, что Нуреев был в восторге от Сильви не только как от танцовщицы, но и как от женщины, страстной и своенравной, требовательной и упрямой. Однажды он даже признался, что она была единственной женщиной, на которой он мог бы жениться. И он был почти серьезен. В балете Рудольф оставил за собой роль продюсера. Или, если следовать старой доброй сказке, феи крестной, великодушной и заинтересованной. По правилам контракта он не мог танцевать премьеру, и эта честь была предоставлена Микаэлю Денару. Однако при создании телевизионной версии Рудольф взял свое. С Нуреевской Золушкой балет Парижской оперы отправился на следующее лето в Нью-Йорк, но критика приняла это новое творение Рудольфа с прохладцей. Кроме Золушки, которая была гвоздем сезона, Парижская опера показала еще несколько новых балетов. Джером Робинс согласился поставить «In Memory Of» для сильви гиллем но отказался возобновить свой балет «En Soul», находившийся в репертуаре с 1975 года, капризно аргументируя это тем, что ему не оставили времени для репетиций. В репертуар вошли также одухотворенное произведение Джона Немайера «Магнификат» исполненный на фестивале в авиньоне балет Хосе Лимона Павана Мавра, а также три балета Баланчина. Но самым незабываемым оказался вечер, на котором впервые исполнялись пять небольших балетов молодых американских хореографов «Падшие ангелы», «Кароль Армитаж», «Суун», «Дэниэла Эзра Лоу», «Радуга Элвина Николаса», конверт Дэвида Парсонса и потрясающий на грани бесстыдства балет «Там, где висят золотые вишни» «In the middle, somewhat elevated». Уильяма Форсайта, поставленный специально для Сильви, Геллем и Микаэла, Донара. Форсайт, малоизвестный во Франции, оказался самым большим выигрышем Нуреева. Пятый сезон В отличие от предыдущего, обманул ожидания. Не было заметных постановок, а лишь повторы прежних спектаклей, что объяснялось о финансовыми трудностями. Предыдущие сезоны оказались слишком разорительными. Один вечер современной хореографии стоил так же дорого, если не еще дороже, как большая постановка Нуреева. Поэтому надо было равномерно распределить спектакли. Новые и старые в афише. Дважды в год давали классические серии, «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», собиравшие полные залы. Несмотря на болезнь, Нуреев трижды танцевал «Радбарта» и дважды «Зигфрида», один раз «Сильвиги Лем» в «Лебедином» и шесть раз «Дроссельмейера» в «Щелкунчике» с «Элизабет Морен». Это было слишком много. И Нуреев знал это, но он также знал, что его дни как танцовщика отныне сочтены. И, увы, не только как танцовщика. В ноябре 1987 года, в перерывах между съемками телевизионной версии «Золушки», он отправился в Уфу, чтобы наконец увидеться со своей матерью. Возвращение было трудным, но жизнь продолжалась. Приехав в Париж, Рудольф снова танцевал в щелкунчике, будто ничего не случилось. В пятом сезоне труппа много гастролировала. После Бангкока и Китая апофеозом должны были стать полуторамесячные летние гастроли в Соединенных Штатах. В Нью-Йорке, Вашингтоне и Лос-Анджелесе предстояло показать три крупных спектакля «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Золушку», а также новые постановки «Этюды» датчанина Харалда Ландера, «In the Middle» Фарсайта и его же «Страдание святого Себастьяна». Эта программа наглядно отражала художественную политику Нуреева в опере. Очень сильным моментом турне был гала-концерт, организованный в Метрополитен-опера 27 июня в честь 50-летия Нуреева. В тот вечер Нуреев заслужил самые большие почести. Под марш троянцев Гиктора Берлиоза прошли ученики балетной школы. Они тоже участвовали в турне, что было необычным. Кардебалет и солисты. Дефиле имело оглушительный успех. Нуреев танцевал в песне странствующего подмастерья Мариса Бежара с Шарлем жюдом. По окончании спектакля американская публика спела ему «Хэппи бёздэй». На сцену, чтобы поздравить именинника, вышли звезды балета, прибывшие из разных стран. Среди них были француженки Виолетта Верди и Ветт Шовере, итальянка Карла Фраччи, канатка Карен Кайн, датчане Петер Мартинс и Петер Шауфус, американец Мюррей Луис, голландец Рубдиван Данцик, Марго Фонтейн и Михаил Барышников. Любящая публика, поющая с днем рождения тебя, Можно ли было представить подобное в «Опера-Гарнье»? Между тем, это роскошное действо все же имело привкус апофеоза, возвещавшего близкий конец. Сам Рудольф, несомненно, польщенный, бросил Джейн Херман, организатору этого гала-концерта. Во всяком случае, ты делаешь все, лишь бы я побыстрее прекратил танцевать. В целом, однако, гастроли Гранд-Опера — оказались неудачными для принимающей стороны. «На некоторых спектаклях мы здорово прогорели, например, на страданиях святого Себастьяна, навязанных нам Рудольфом, которые вдобавок еще создали невероятные технические проблемы», вспоминала Джейн Херман. «Метрополитен помнил об этом еще многие годы». Рудольф хорошо это чувствовал. «В Нью-Йорке люди на вас вешаются, но я не хотел бы здесь жить». Это не место для творчества. Это рынок, где продают и покупают, где потребляют искусство как продукт. Мне нужна Европа. Мне подходит Париж. Осенью 1988 года Париж начал проявлять нетерпение. Нуреев все чаще разъезжал по городам и весям, забирая с собой лучших артистов труппы, что не могло не вызвать сварливых пересудов. Назначения на роли часто проходили без него — А потом, после его возвращения, решение пересматривалось. Это тоже мало кому нравилось. За один год Нуреев умудрился сломать благотворное состояние июля 1986 года. И это дорого ему обошлось, потому что по контракту, который заканчивался в августе 1989 года, этот сезон был последним и все же контракт был продлен. Нуреев воспринял это как должное, еще бы, ведь он невероятно поднял престиж французского балета. Что же касается его постоянных отлучек, то он не считал, что они могут помешать осуществлению руководства. В конце концов, на этот случай у него была прекрасная тройка балетмейстеров, способных временно подменить его, но машина понемногу начала пробуксовывать. Обстановка ухудшалась. Сезон не был волнующим. В репертуаре стояли «Раймонды», «Лебединое озеро» и «Дон Кихот» в постановке Нуреева, страдание святого Себастьяна Форсайта» и «Собор парижской богоматери Ролана Петти», с которым Рудольф наконец-то помирился. Ожидалось, Уильям Форсайт подарит опере новую постановку, но он предпочел театр Шатля. Чтобы смягчить измену Форсайта, Нуреев нашел редкостную жемчужину — американку Твиллу Тарп, умевшую с блеском соединять классическую виртуозность и бродвейскую раскрепощенность. Твилла Тарп, любимый хореограф Михаила Барышникова, рассказывала в своей автобиографии, что она подпала под обаяние сильви Лем, веселой, рыжеволосой красавицы с такой растяжкой, что перед ней бледнела сама эйфелева башня я как и весь париж была у ее ног твилла сказала нуриеву да именно потому что хотела сделать балет специально для гиллем участие этой балерины в постановке было особым пунктом оговорено в контракте однако после первой месяца репетиций гиллем вдруг пропала не сочтя нужным предупредить Твилу. Надо было знать эту юную штучку. Сильвигель Лем была очень похожа на Нуреева. Свободолюбивая и требовательная, она танцевала только то, что хотела, и только так, как хотела. Слишком перегруженный график в опере мешал ей отвечать на многочисленные предложения со стороны. В мае 1988 года она предупредила о том, что через девять месяцев намерена расторгнуть контракт. Что это было? «Пробный камень? Удержите меня, или я принесу неприятности?» Геллем, однако, не стали удерживать, и контракт был расторгнут. 21 февраля, через четыре дня после премьерного спектакля «Твилл Тарп», прошедшего без Сильвии, Строптивица объявила, что подписала соглашение с лондонским королевским балетом, куда ее брали приглашенной солисткой.